Глава 34. Капитана, Куарту Сантелена. Грация Лой закончила поливать свои любимые розы и посмотрела на узорчатое небо с лиловыми облаками. Пурпурный свет заката становился холоднее, тускнее с каждой минутой. Женщина прикрыла глаза и, стоя посреди сада, вдохнула аромат цветов, кустарников и растений, убаюканных легким ветром. Это был ее сумеречный ритуал, ее уголок покоя. Придаваться вечерним запахам, насыщаться и опьяняться ароматами земли. Несколько минут только для нее одной в этом параллельном измерении, вдали от боли, обитавшей в ее сердце из-за болезни, которая с каждым днем все дальше уносила ее мужа. Она вернулась домой, убежденная, что Марена еще в постели. Поездка в Карбонию утомила его, и он вернулся, охваченный странным смятением. Он не хотел говорить ей, почему, но Грация была уверена, что это как-то связано с делом. Она была удивлена, увидев его за кухонным столом, рассматривающим фотографию. «Эй, все в порядке?» — спросила Грация, поглаживая его плечо. Морена смотрел на старые черно-белые изображения. «Не знаю». «Сегодня вроде бы все шло чудесно, но тут память начала шутить надо мной. Я выглядел идиотом», — почти запинаясь, пробормотал он. «Перед кем? Перед коллегами?» Марена кивнул. Он казался хрупким и испуганным, как ребенок, попавший в чужую реальность, где все ему незнакомо. «Может быть, ты просто устал, милый?» «Нет, к сожалению, нет» как будто вещи выцветают. Иногда мне кажется, что я все вспоминаю урывками. Мне страшно, Грация. Я боюсь потерять контроль, даже забыть самого себя». Женщина обняла его и попыталась успокоить. «Марена, после стольких лет, может быть, пришло время оставить эту историю? Это она тебя убивает. Предоставь Маре и Еве разобраться с этим». Мне кажется, они хорошие люди. Ты им доверяешь? Да, но, боюсь, они мне не доверяют. Думаю, они поняли, что дело не только в опухоли. Я верю, что ты, наконец, нашел нужных людей. Ты должен рассказать всю правду, а затем оставить все на их усмотрение. Ты должен думать о том, чтобы позаботиться о себе сейчас. Ты больше не можешь позволить себе так болеть. Я знаю. Мне жаль, дорогая. Прости, что заставил тебя жить с этим. Я терпела, потому что люблю тебя, Морено, сказала Грация, гладя его изможденное лицо. Но теперь достаточно. Я боюсь за тебя. Если ты продолжишь так себя ругать, это не принесет пользы ни тебе, ни тем более мне. Мы одни. «Ты же знаешь!» Он кивнул, вытер заплаканные глаза и встал. Оказавшись в постели, женщина почти сразу уснула, а Марена не мог. В его голове роились мысли. «Мне предсказывали утрату ясности мыслей и концентрации внимания, но я не думал, что это случится так быстро», — подумал он. «Если я потеряю всю имеющуюся у меня информацию по делу, как же они его раскроют?» Стараясь не разбудить жену, Морена выскользнул из-под одеяла и словно во сне направился в свой кабинет. Он взял новый блокнот и, напуганный мыслью, что болезнь сотрет его воспоминания, стал просеивать разорванную память и записывать все, что помнил о ритуальных преступлениях.